Глава 19. Интересно себя вел мой питомец. Во время передвижения он сидел у меня за пазухой, а когда начались жатоприношения, то начал суетиться, даже поцарапал паразит. Пришлось выпустить его наружу. Он с темклаво помчался к одной раненой твари. Я даже и сделать ничего не успел, как он цепился в тушу. Конечно, своими коготками он ничего сделать не мог, только где нашипел шипел, и все. Потом у него хватило мозгов добраться до ран монстра, он начал их кусать, из-за чего чуть не поплатился жизнью. Интересно, вроде бы на людей не бросается, ведет себя так, как будто их нет рядом, а на оттокованных мною монстров шипит. Хотя во время боя он притих, и вообще не отсвечивал, даже подрагивал с перепугу. Только после показал, какой он смелый и сильный. Как только я принес жертву всех твари, примчался люк, он в это время обходил округу. — Господин, — закричал он еще издали, — там ящерица удрать хочет, может, вы и ее прибьете? Мало ли чего, вдруг подмогу приведет. Насчет подмоги я сильно сомневался, просто уже был в курсе того, что служители пришлых богов относились друг к другу так же, как и мы, то есть с большим недоверием. У них наверняка тоже лучше прибьют конкурента, чем помощь ему окажут. Погонь опустился, я пустился, но только для того, чтобы прибить эту тварь и стать немного сильнее. Но еще после жертвоприношения мне захлестывал азарт. Благо, что эти ящерицы не были резуми, была возможность ее догнать, тем более, как мне сообщил Люк, она была небольшая, а значит слабая. «Ты куда?» — удивленно спросила Альма, когда я, никого не предупреждая, побежал вслед за призраком. «Погоню за ящерицей!» — бросил я ее в ответ, не снижая темпа бега. Позади послышался шум от множества ног. Мои товарищи последовали за мной, даже несколько людей и мили решили помочь. Погоня долго не длилась, видно, ящерица не думала, что мы отправимся вслед за ней в потемках. Конечно, она услышала шум и попыталась удрать, только мой призрак уже держался рядом с ней и кликами подсказывал, где она находится. Когда противник понял, что ему от нас не удрать, он остановился и решил дать бой, только и тут у него ничего не вышло. Я бежал самый первый, поэтому и первый удар он нанес по мне. Люк был прав, эта ящерица оказалась намного слабее меня. Видимо, только начинала свой путь служителя. Вот интересно, у них в этот портал всех подряд пускают, не только самых сильных. Возможно, у более сильных пришельцев имеются слуги, которые оказывают помощь служителям. Вот одного из таких слуг какой-то из богов взял к себе на служение, и он на свою беду повстречался со мной. К сожалению, принести эту тварь жертву я не смог, потому что случайно ее убил. Было темно. А от бега я просто промахнулся, и вместо того, чтобы ранить противника, просто снес ему голову. общем, сегодня я и без того неплохо поработал, так что нечего грустить понапрасну. После визита Мареды и его разборки с Ишар, графа как будто подменили. Она стала намного вежливее, постоянно строила мне глазки и вообще стала просто шелковой. Хотя в первый вечер смотрела на меня волком, была бы ее воля, она бы с радостью мне сама голову открутила. Такое ощущение, что это я виноват в том, что ее богиня такая слабая, и Морет запросто может ей угрожать. Изменения в девушке меня сильно напрягали, потому что я знал, что наверняка что-то задумала. Десять раз уже пожалел, что поддался на уговоры графа. Мы еще несколько дней ходили под предгорьем, а потом решили уйти дальше, потому что монстры тут встречались, но их почему-то тоже стало очень мало, а нам хотелось больше». Люк без резал вокруг нас круги, чтобы мы сами ненароком не угодили в засаду, но все обходилось. Ровно до того момента, пока мы не собрались на одну из невысоких гор, чтобы спуститься с другой стороны. К этому времени я начал чувствовать, что вот-вот стану Раудом, это следующая ступень развития служителя. Просто как-то чувствовал, что энергия меня переполняет, как в прошлый раз». Хотя сейчас я не чувствовал боли или усталости, все было в порядке, просто как будто плотно поел. Не знаю, как еще объяснить свои чувства. Первым непрошенных гостей заметил Люк, причем они появились ранним утром, едва только мы проснулись. «Господин, неподалеку отряд находится, видимо, тоже на ночлеге стояли, а сейчас вышли след... по вашим следам», — сообщил он мне. «Монстры?» — тут же напрягся я. «Нет». Покачал он головой простые солдаты, несколько охотников, воинов придет вас два следопыта, точно вас ищут, господин. — Сколько их всего? — Человек тридцать, не больше, — сообщил мне Рюк. Если хотите, сейчас бегаю, точно посчитаю. — Не надо, — покачал я головой, — они уже подъезжают. — Что случилось? — спросила Альма, напряженно слушающий мой монолог. — За нами какой-то отряд идет, — сообщил я. — Готовьтесь к бою, мало ли кто это может быть, остальных тоже предупредите. В нападение на нас я не верил, слишком мало у них сил, хотя если у отряда имеется сильный служитель, то могут нам всем головы пооткручивать. В лагере поднялась суета. Видно, мои люди сообщили воинам, что нас кто-то преследует. Вон как арбареты быстро взводят, готовится дать неравный бой. Дочурка графа тоже бегала по лагерю и поторопливала воинов, больше им мешая, чем помогая. Вскоре преследователи вышли на открытое место. Нас они заметили сразу, как и то, что мы готовимся к бою. От отряда длился один из воинов и приблизился к нам. «Кто такие?» — начал разговор я. «Что тут забыли?» Видимо, я немного смутил воина, потому что он сразу не нашел, что ответить. Такое ощущение, что они ходят не по опустошенным землям, а по моему двору. «Мне нужно поговорить с госпожой Эмилией», — сообщил мне воин. «Она ведь с вами?» «С нами», — кивнул я. «О чем ты хочешь с ней поговорить?» — Это вообще-то сотник моего отца, — возмутилась девушка. — Успокойтесь, вы же не думаете, что на нас начнут нападать такими малыми силами, или вы уже людей начали бояться? — С вами мне ничего не страшно, — говорил я. — Вы же у нас служительница. Девушка покраснела, что-то буркнуло себе под нос, и в сопровождении четырех воинов отправилась на к сотнику. Ее воины опустили оружие и расслабились. Мои даже не подумали этого сделать, так и стояли с арбалетами наготове. О чем разговаривал воин с Семили, я не слышал, хотя там стоял рюк и грел уши. Так что если девушка мне ничего не расскажет, то все равно узнаю. — Ну что там? — спросил я у призрака, который вернулся обратно первым. Девушка шла с задумчивым лицом. Твари собрались в кучу, разъезды их заметили, похоже, будут отвоевывать утраченные земли. — И много их? — спросил я. Сказал, что их очень много, граф уже отправил своих людей за помощью к жрецам. Теперь понятно, почему этих монстров тут так мало, — поморщился я. Похоже, сбивались кучу в каком-то другом месте. — Что делать будем? — спросил у меня Рюк. Обратно возвращаться. Что еще-то? — вздохнул я. Не хватало еще, чтобы они нас от обжитых земель отрезали. Тогда настанет веселая жизнь. Никакие умения не помогут. Раздавят, как насекомых, если твори много, то и ящериц сам хватает. Слова Рюка подтвердила девушка. Мы стали собираться в дорогу. Благо, что до первого укрепленного замка ехать нужно было недолго, так что все в порядке. Как я узнал позже, твари собрались кучу километров двадцати от нас, левее от того места, где мы промышляли. В общем, мы сразу же выдвинулись в обратный путь. На этот раз даже Эмилия не возмущалась, видно понимала, что будет, если нас нападет крупный отряд тварей. Нас просто разорвут на куски, и я ничем помочь не смогу, просто не успею. В прошлый раз даже сам пришлось отступить в город, не смогли удержать стены. Теперь Люк всегда был впереди нас, не хотелось неожиданно выйти на орду тварей. Возможно, в это время они уже окружили крепость и пытаются взять ее штурмом. Останемся крепость защищать или уйдем, спросил у меня Альма во время короткого отдыха. Не знаю, пожал я плечами, нужно сначала узнать, сколько тварей пришло. Если столько же, как в прошлый раз, то нужно будет уносить ноги. Маленькую крепость удержать не получится. «Там много солдат», — заявила Эмилия. «Девушка всегда находилась рядом со мной. Все королевское войско в приграничье находится». «Послушайте меня, госпожа графиня», — улыбнулся я. «Вам не доводилось стоять на стенах, когда их штурмовали твари, нет? Тогда не нужно говорить того, чего вы не знаете. Тут единственный крупный город, который люди при должном везении смогут удержать, это бывшая столица графства». Можно попробовать убедить папу, чтобы отвел туда войска, как-то сдулась девушка. Он умный человек, должен понимать. Попробуйте, пожалуй, плечами. Может быть, повезет, но в маленьких крепостях лучше не оставаться. Туда много солдат зайти не смогут, а те, кто там останется, будут просто смертниками. Хотя сначала нужно узнать, сколько вообще твари собралось. Да что мы тут сейчас рассуждаем? Может быть, пограничные крепости уже все взяты? Не смогли бы они так быстро, — снова буркнула Эмилия, видна она очень переживала за владение своего отца. «Вы же видели, сколько у нас солдат?» «Видел», — кивнул я. «Только если они останутся в незащищенном месте, то все эти солдаты обречены». Эмилия после моих слов замкнулась и ехала молча. Я тоже замолчал. Ее даже было немного жалко, но я сказал чистую правду. Уверен в том, что маленькие крепости при всем желании люди удержать не смогут. Да и с городом тоже не все так просто» несмотря на то, что его могут атаковать только с двух сторон. Надеюсь, что у графа хватит мозгов приказать войскам оттянуться к своей бывшей столице, иначе всех его солдат размолотят по частям, как и всю королевскую армию. Если будут уезжать, нужно будет и его дочь увидеть в том, что в крепости оставаться опасно. Мало ли, вдруг захочет погеройствовать. Как оказалось, зря я надеялся на то, что граф соберет все войска в один кулак. Пограничной крепости аристократа не было, видно, он не успел сюда приехать или просто держал оборону на другом участке. Учитывая количество солдат, которых сюда согнали, вояки надеялись отбиться. Командовал тут какой-то дворянин, наверное, пришел сюда с императорскими отрядами. Эмилия с ним о чем-то поговорила, вернулась зла и тут заявила, что этот идиот собрался держаться тут, приказ короля не сдавать ни пяди земли монстрам. К этому времени мы уже успели собрать сплетни, несмотря на то, что разъезды высылать перестали после того, как несколько из них не вернулись в полном составе. Было уже известно, что тварей очень много. Как нам сообщили, их примерно столько же, как при нападении на город, а людей в этой крепости гораздо меньше. «Вы останетесь?» — с какой-то надеждой в голосе спросила меня Эмилия, она даже оттащила меня немного в сторону для приватного разговора. «Конечно нет», — покачал я головой. «Мы уезжаем немедленно, тут слишком опасно». «На дорогах тоже вздохнула девушка. Разъезды кто-то перебил». «Они ездили к тварям», — отмахнулся я. «Мы же двинемся по дороге вглубь обжитых земель». «Посмотрим, чем твой отец занимается. Возможно, останемся в бывшей столице». «Графиня, вы же сами прекрасно видели, как твари опасны. Эта крепость обречена, об этом даже говорить нечего». «Они все погибнут?» — выдохнула девушка. — Погибнут, — согласился я. — Вы же сообщили об этом командиру, но он вам не поверил, считая, что сможет отбиться, так? — Так, — кивнула Эмилия. — Но тогда потеря людей будет на его совести. Не рвите себе душу, они знали, куда шли, по крайней мере, я на это надеюсь. Поддержал я ее. Примерно через час мы выехали из крепости и рысью помчались в сторону бывшей столицы. Если честно, было немного не по себе. Но не из-за того, что оставляем людей на верную гибель. Я не собираюсь тут всех защищать или стоять насметь за человечество. Конечно, мне жалко простых солдат, но они сами выбрали свою судьбу. Да и прав был Морет. Не будь монстров, они бы друг друга резали. Такова наша натура. Даже взять этих солдат, которые тут остаются. Совсем недавно они были в другом месте, резались с соседним королевством, убивали людей. Да, это не их вина. Они всего лишь выполняли приказ, который отдал им король. В общем, глупо искать оправдания, моей вины в их смерти точно не будет, да и я им не нянька. Меня очень радовал тот факт, что призраки не устают и не спят, потому что Люку приходилось бежать вдоль дороги, по которой мы едем. Спустя несколько часов пути ничего не произошло, я даже понадеялся, что удалось благополучно миновать опасный участок. Эмилия тоже поехала с нами, причем ей не пришлось в этом убеждать, сама понимала, к чему дело идет». Всю дорогу она сидела, как обиженный цыпленок, грустно опустив буйную головушку. Я не рез, со своей поддержкой и разговорами своих проблем хватает. Кстати, на этот раз именно я первым заметил опасность. Похоже, твари просто ждали отряд, или нам так повезло. Люк в это время шел с другой стороны дороги, поэтому опасность не заметил. Эх, нужно еще одного призрака к себе на службу взять, чтобы подобного не случалось». Твари напали очень быстро, атаковали разум, их было около 20 голов. Их поводы наверняка где-то рядом крутится, больно слаженно они на нас напали. Я тут уже начал метать рихи, да только нескольким нашим солдатам помочь уже не мог, даже несмотря на то, что работаю на пределе своих возможностей. Твари были мне знакомы, это были сики. Если бы было время на подготовку к отражению нападения, то смог бы всех перебить, и тогда бы наши солдаты не погибли, но мне его не дали». К тому же они крайне быстро сократили расстояние, и я не мог использовать рихи, с помощью которых можно убивать сразу по несколько тварей. Радовало, что хоть мои друзья не погибли, они всегда держались около меня. Поводырь или не заметил того, что в отряде имеется служитель, или просто решил нанести как можно больше урона. Опять же, рядом со мной ехала Эмилия, а ее тоже надежно охраняли, вокруг нас было несколько воинов, так что не смогли бы застать расплох, успели приготовиться к нападению. Погибли те, кто ехал немного впереди нас, они не успели сбиться в кучу и выставить щиты. Всего погибло 12 человек, еще шесть получили ранения, причем троих пришлось вести, такие тяжелые раны они получили. «Нужно поймать ящерицу», — завопила Эмилия, — «когда пала последняя тварь. Она где-то тут находится». Ну да, девушка уже была в курсе того, что твари создают ящерицы, да и убитую мною тварь она своими глазами видела как и то, что на этом непонятном существе имеется одежда, как у людей. Пришлось ей сообщить, что именно благодаря им люди несут такие потери. Естественно, тут же начались расспросы, только я посвятил ей обратиться с разъяснениями к своей богине, а не меня доставать. Благодаря высокому темпу езды к вечеру удалось добраться до следующей крепости. Тут солдаты тоже сидели тихо, разъезды не высылали, видно, уже все в курсе о надвигающейся опасности. Поэтому понапрасну не рисковали. У нас тут же начали выпытывать детали, сколько монстров, не нападали ли они еще на крепость. Как мне кажется, если крепость возьмут в кольцо, то никто из нее уйти не сможет. Придурок-командир обрек своих людей на верную гибель. Хотя он-то тут причем, король даже своего носа не видит и не понимает, что отбиваться должна большая армия, а не разрозненные отряды. Это при нападении соседей можно изматывать войска на начале потери около каждого укрепления. Тут же атакуют бездушные твари, для которых главное взять штурмом крепость, любой ценой выполнить приказ своих поводырей. созданий, которым наплевать на своих питомцев, или как их еще назвать. Из этой крепости тоже никто не собирался уходить. Все готовились к осаде, несмотря на то, что Эмили убеждала командующего уйти в город. Там крепкие стены, много солдат, а могут еще жицы подойти. Только никто ее слушать не стал, тоже получили приказ держаться до последнего. Не удивлюсь, что в планах командиров измотать тварей, а потом попытаться отбить еще часть земель.